Ноябрьская ночь. Землечка появилась перед солдатами как раз в тот момент, когда они потянулись было обратно в казармы. Солдаты были наэлектризованы событиями последних дней и всё же медлили сделать решительный шаг. Революционные события в Москве то нарастали, то шли на спад. Слишком много всяких людей приходило в казармы. Среди них были и большевики, и меньшевики, и эсеры, и даже монархисты. Солдаты рассказывали Будзинскому, как дня 2 назад в Астраханские казармы забрёл под вечер какой-то полковник, не грозный и важный отец-командир, который не вызывал в солдатах ничего, кроме озлобления, примись такой снова звать их на фронт, убеждать в необходимости довести войну до победного конца. Такого они могли бы и прикончить. А посчище дед с нерасчёсанной седой мужицкой бородой в потрёпанной офицерской бекеше. Он скромненько поднялся по лестнице, неуверенно взглянул в неуютную громадную спальню, сел на чью-то койку и принялся уговаривать солдат не бросать на произвол судьбы матушку-царицу. Полковник был старенький, пьяненький, глупенький. «Она хоть и немка», — твердил он, — «однако русская императрица и притом дама, а дамам полагается уступать». Полковника вывели за ворота и с миром отпустили. Меньшевиков в третий или четвертый их приход проводили бранью и даже пинками. Очень уж заносчиво и ученые они разговаривали. Слушали только большевиков и эсеров. И те, и другие говорили с мужиками в шинелях на понятном языке. Но эсеры говорили о крестьянстве как о чем-то целом и неделимом. Деревня в их речах рисовалась каким-то патриархальным сообществом. А большевики не идеализировали деревню находили в крестьянской жизни множество противоречий и призывали бедняков и средняков покончить с зависимостью от мироедов "за кем идти" задавались вопросом солдаты работники рогожского ревкома часто посещали казармы один агитатор сменял другого и многие солдаты ждали лишь момента чтобы присниться к рабочим Однако большой массе людей для того, чтобы решиться на какое-то действие, нужен толчок. Нужно, чтобы кто-то, кому эта масса верит и за кем готова следовать, повёл людей. Землячка вышла из машины и побежала через ворота на плац. "Куда вы, товарищи?" крикнула она, подзывая к себе солдат. "Поближе, поближе подходите". Солдаты знали её. В Астраханских казармах она бывала много раз. Знали, что её речи всегда правдивы. Поосторожнее, Розалия Самойловна. Среди солдат хватает эсэров, предупредил Наумов, но она его как будто не слышала. Она стояла на перевёрнутом ящике, и по всему плацу разносился её звенящий голос. Товарищи, солдаты, Кремль окружают рабочие, они ждут вашей помощи. Вокруг землячки собралась толпа, солдаты всё подходили и подходили. Товарищи, пошли, закричала землячка. На последний решительный бой И вдруг по всему плацу прокатился густой неторопливый голос. «Бой-то бой, это мы понимаем. А вот только за что, мил женщина, бой?» А бой у Кремля уже начался. Землячка это знала. Рабочие шли к Кремлю из Пресни и от Бутырек и из-за Москвы-реки. Времени на разговоры не оставалось. Кто идет, пусть идет. «Товарищи, дорогие, промедление смерти подобно», — воскликнул землячка. «Спрашиваете, за что бой?» Скажу лишь одно. За землю. Съезд Совета в Петрограде принял декрет. Вся земля, помещичья, монастырская, церковная, удельная переходят во владение волостных земельных комитетов. Нужна вам земля. Хотите ею владеть? Так идите и выбивайте из Кремля помещичьих сынков. На мгновение на всем огромном плацу воцарилось глухое молчание. И разом нарушилось хриплым отрывистым выкриком «Ура!» Солдаты устремились к воротам, одни торопились прямо на улицу, другие забегали в казармы за винтовками. Людей несло стремительно, шумно, как весенний паводок, который не удержать никакими силами. Землячку тоже вынесло на улицу в общем потоке. Внезапно возле неё возник Будзинский. Разали Самойловна. Так нельзя, осуждающе сказал он. Вы совсем затерялись, так и разменуться не трудно. Вместе с ним к землячке подошло человек 20. Один к одному, молодые парни в штатской одежде, внимательные и задорные лица, и у каждого рука в кармане. «Это на сегодня ваша личная гвардия, товарищ землячка», пояснил Будзинский. «Все из Союза рабочей молодежи. Ни вы от них, ни они от вас никуда». Он сделал еще шаг, стал совсем вплотную к землячке и, приглушая голос, обеспокоенно спросил. «А оружие у вас есть?» Землячка отрицательно покачала головой. Но ничего сейчас достанем, произнёс он заботленно. Не надо. Землячка ещё раз отрицательно покачала головой и виновато сказала: "Я ведь не очень-то умею". Бузинский снисходительно усмехнулся и тут же исчез, а землячка сразу ощутила в центре подошедшей к ней группы. Человеческий поток стремился к центру города, в него вливались всё новые и новые группы рабочих. Искоре солдаты растворились в массе штатских людей, стекавшихся со всех улиц и переулков Рогожского района. Со всей Москвы рабочие спешили к Кремлю, стараясь не отстать. Землячка торопливо шагала по солянке. Ночь ещё стояла в Москве, громады домов затаились во тьме, не подавая признаков жизни. И если попадались здесь встречные прохожие, они тонули в бесконечном потоке людей. Но даже этот непреодолимый поток не мог ни смять, ни оттеснить сумрачную очередь молчаливых женщин с кошелками и сумками в руках. Они цепочкой выстроились по тротуару возле булочной и ждали утра, когда можно будет выкупить полагающийся им по карточкам хлеб. «А революция совершалась и ради этих женщин», — подумала землячка. «Но им не было дела до революции. Ради революции они не побегут к Кремлю. Вот если бы там выдавали булки...» «Их тоже можно понять». Толпа выплеснулась на Варварскую площадь. И вот она уже за стенами Китай-города. В нервной спешке люди растекались и по Варварке, и по Ильинке, и по Никольской. Людьми овладело нетерпение. Рабочие отвергли соглашение с юнкерами и готовы к бою, овладеть Кремлём, изгнать защитников свергнутого режима. Металлисты из Семёновской слободы, печатники из Замоскворечья, текстильщики Пресни заполнили Красную площадь. Все на площади подравниваются, отряд к отряду. Командиры становятся во главе колонн. Одним дыханием дышит народ на площади. Ещё ночь, но вот-вот забрезжит заря. При утренних сумерках черным-черны зелёные треугольники на куполах Василия Блаженного. Единственная и неповторимая ночь, последняя ночь перед восходом новой жизни. Из-за стен Кремля доносятся выстрелы. Рабочие уже там, за древними этими стенами. Может быть, именно ради этого мгновения желала землячка на земле. Она испытывает полное слияние со всеми, кто рядом с ней, кто устремляется сейчас в Кремль, кто уже находится там, и ощущение юношеского весеннего восторга наполняет всё её существо. Великое половодье. Теперь не задержать его, не изменить направления. Сейчас она только песчинка в бурном потоке. Как и отряд, в котором движется землячка, сотни подобных отрядов сливаются в единое движение народа. По двое, по трое выбегают юнкера из Спасских ворот и, крадучись, скрывается в тени храма Василия Блаженного. Землячка торопится к Спасским воротам. Вот выбежали еще три юнкера с винтовками, метнулись навстречу и сразу кинулись в сторону. Скрылись за выступом ворот. Им не проскочить уже мимо. И показали снова. Уже без винтовок, попросали их, идут, неувеено поднимая руки. Заберите их, отведите в торговые ряды, там собирают пленных, распоряжается землячка. Досмотрите, чтобы не убежали. А на что их, спрашивает один из парней, шедший вместе с землячкой. Что с ними возиться? Отпустите всё тут. Они же сдались, винтовки попросали, пусть себе идут. Нет, твёрдо говорит землячка. Отведите и сдайте, там разберутся. Без большой охоты двое парней эскортируют пленных к торговым рядам. «Зря их забрали, только время тратить», — произнес кто-то еще, не без упреков в сторону землячки. «Такие же ребята, как и мы». «Такие, да не такие», — говорит землячка. «Не спешите карать, но и не спешите миловать. А винтовки хорошо бы подобрать. Пригодятся». Часть спутников скрывается за выступом ворот. «Подождем», — говорит землячка остальным. И почти сразу же до нее доносится срывающийся мальчишеский голос. «Погодите!» Парень с белым от ужаса лицом подбегает к землячке. Их перестрелять мало. Он делает жест в ту сторону, куда увели юнкеров. Вы посмотрите. За выступом ворот на мокрых белых плитах лежит юноша, скорее даже мальчик лет 16, в черной суконной куртке. Он пропорот штыками двух винтовок. Третий валяется рядом. Землячка бросает взгляд на своих спутников и тут же отворачивается. «А вы отпустить!» По Торцовой мостовой бегут люди. За соборами еще стреляют. Над соборами брежет рассвет. Розовая полоса окрашивает небо. Какая-то женщина стоит на каменном постаменте рядом с царь-колоколом и кричит всем проходящим. «Товарищи! Власть у народа! Теперь народ!» Землячка идет мимо и думает, что жизнь ее прожита не зря. А впереди столько работы, что на неё понадобится ещё 10 жизней.